ТАИНСТВЕННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ Первым явился ко мне, когда я обзавелся домом, джентльмен, который отрекомендовался оценщиком и сказал, что он имеет отношение к Департаменту внутренних доходов Соединенных Штатов. Я отвечал, что в первый раз слышу о такой профессии, но как бы то ни было, очень рад его видеть. Не угодно ли ему присесть? Он сел. Я не знал, что сказать, но чувствовал, что человек, желающий с честью занимать положение хозяина дома, должен быть разговорчивым, непринужденным и общительным. Итак, за неимением другой темы я высказал предположение, что его лавочка находится по соседству. Он утвердительно кивнул. Мне не хотелось показаться несведущим, но я надеялся, что он сообщит мне, чем, собственно, он торгует. Я рискнул спросить его «Как дела?», а он ответил «Так себе». «Тогда я сказал, что мы побываем у него, и если его заведение понравится нам, то будем его постоянными клиентами». Он ответил, что, по всей вероятности, его заведение понравится нам настолько, что мы им и ограничимся, так как он никогда еще не видал человека, который после него захотел бы иметь дело с каким-нибудь другим представителем той же профессии. Это звучало довольно самоуверенно, но, оставляя в стороне легкий оттенок хвастливости, к которой мы все склонны, Он выглядел добропорядочным малым. Не могу в точности объяснить, как это вышло, но мы постепенно разговорились, так что все пошло как по маслу. Мы болтали, болтали, болтали, по крайней мере, я. Хохотали, хохотали, хохотали. По крайней мере, он. Но я все время сохранял присутствие духа. Я дал моему остроумию полный ход, как выражаются машинисты. Я решился выведать все относительно его профессии, несмотря на его недомолвки, и притом сделать это так, чтобы он не заметил, чего я добиваюсь. Я задумал поймать его посредством тонкой, очень тонкой хитрости. Я решил рассказать ему все о своих делах, соображая, что он, естественно, размякнет от такого заразительного порыва откровенности, забудет об осторожности и расскажет мне все о своих делах, прежде чем сообразит, что я того и добивался. Я подумал про себя. «Ты, сынок, не знаешь, с какой старой лисицей имеешь дело». Затем я сказал «Никогда не догадаетесь, сколько я заработал лекциями в эту зиму и прошлой весной?» «Нет, конечно, не догадаюсь. Впрочем, позвольте, сообразим. «Тысячи две долларов должно быть. Или нет? Нет, сэр, это слишком много. «Семьсот долларов, не так ли?» «Ха-ха! Я так и знал, что не угадаете!» я получил за лекции прошлой весной и нынешней зимой всего четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов что вы скажете поразительно прямо поразительно позвольте мне отметить это и вы говорите что это еще не весь ваш доход весь Ха, какой там весь а доход от ежедневного военного клича «За четыре месяца восемь тысяч долларов, не угодно ли?» «Скажите, хотелось бы мне плавать в таком море изобилия?» «Восемь тысяч долларов! Я отмечу это. Каково? И вдобавок, насколько могу понять, это еще не все. ха ха ха да это только крохи. А моя книга «Простаки за границей»?» Цена от 3,5 до 5 долларов, смотря по переплету. Слушайте, взгляните мне в глаза. За последние 4,5 месяца, не считая того, что было продано раньше, только за последние 4,5 месяца разошлось 95 тысяч экземпляров. 95 тысяч! Подумайте! В среднем 4 доллара за экземпляр это составляет почти четыреста тысяч долларов дружище половина моя батюшки я отмечу это четырнадцать семь пятьдесят восемь двести и того да честное слово и того двести тринадцать или четырнадцать тысяч долларов Возможно ли это? Возможно ли. Если тут и есть ошибка, то лишь в сторону преуменьшения. четырнадцать тысяч долларов чистоганом. Вот мой доход за нынешний год, если только я умею считать. После этого мой гость встал и начал прощаться. Тут я подумал с крайне неприятным чувством, что, пожалуй, разоткровенничался впустую, да еще и приврал немало, польщенный аханим незнакомца. Но нет, в последнюю минуту джентльмен вручил мне большой конверт и сказал, что в него вложена ведомость, из которой я узнаю о его профессии. И он де счастлив иметь меня своим клиентом. Да, поистине он горд, имея клиентом человека с таким громадным доходом. И он всегда думал, что в этом городе есть богатые люди. Но всякий раз, когда ему приходилось иметь с ними дело, оказывалось, что они только-только перебиваются. И столько лет ему не случалось видеть богатого человека, говорить с ним, касаться его руками, что он едва может удержаться, чтобы не обнять меня и сочтет за величайшую милость, если я позволю ему обнять меня это мне так понравилось что я и не пробовал сопротивляться. я позволил простодушному незнакомцу обвить меня руками и уронить несколько облегчающих слезинок на мою шею, затем он отправился во свояси как только он ушел Я достал из конверта его уведомление. Я внимательно изучал его четыре минуты. Затем я кликнул кухарку и сказал. «Поддержите меня, пока я буду в обмороке. Пусть Мэри займется пирожками». Опомнившись, я послал в питейный дом на углу и нанял там артиста, который должен был не спать по ночам и ругать незнакомца, днем же, — Помогать мне. Ах, что это за плут оказался! Его ведомость была ничто иное, как зловредный список доходов, подлежащих обложению налогом, ряд нахальнейших вопросов о моих личных делах, занимавший четыре страницы убористого текста, вопросов, как я убедился, составленных с такой изумительной ловкостью что старейший человек в мире не мог бы понять, куда они метят. Вопросов, рассчитанных вдобавок на то, чтобы заставить человека показать свои доходы в четверо выше действительной суммы, если только он не хочет солгать под присягой. Я искал какой-нибудь лазейки, но, по-видимому, не представлялось никакой. Вопрос номер один накрывал меня так полно и основательно, как зонтик-муравьиную кучу. «Какие доходы вы получили за истекший год от какой бы то ни было торговли, предприятия, профессии, занятия?» Затем следовало 14 других вопросов такого же испытующего характера. Причем самые скромные осведомлялись «Не совершал ли я кражи со взломом?» или разбоя на большой дороге? Или не приобрел ли я путем поджога или иного тайного источника доходов какого-либо имущества, не указанного в моем ответе на вопрос номер один? Ясно было, что незнакомец заставил меня свалять дурака. Это было вполне ясно, и поэтому я нанял еще одного артиста. Действуя на мое тщеславие, Незнакомец заставил меня определить сумму моих доходов в двести четырнадцать тысяч долларов. По закону тысяча долларов из этой суммы не подлежала обложению подоходным налогом. Это было единственное утешение. Но ведь это была капля в море. Считая по пять на сто я должен был уплатить правительству 10 пятьдесят долларов подоходного налога. Замечу здесь же, что я их не уплатил. Я знал одного очень богатого человека, который жил во дворце, ел по-царски, тратил массу денег, а между тем, судя по отчетам о сборе подоходного налога, никаких доходов не получал. С горя я отправился к нему за советом. Он взял мою ведомость с чудовищными доходами, надел очки, взял перо и трах. Я оказался нищим. Это была простейшая шутка в мире. Он достиг цели путем умелого пользования графою «вычеты». Он поместил в ней мои налоги в пользу государства, штата и муниципальное. Только-то мои потери от кораблекрушения, пожара и прочего. Столько-то мои потери на продаже недвижимой собственности, потери на продаже живого инвентаря, расходы по уплате ренты за земельный участок, расходы на ремонт, починку и проценты вычеты из жалования в качестве офицера армии или флота Соединенных Штатов и по множеству других статей. Подсчитав все и каждую из этих статей, он вывел чудовищный итог. Затем передал мне ведомость, и я сразу увидел, что мой чистый доход в течение года не превышал 1250 долларов 40 центов. Тысяча долларов, — сказал он, — не подлежит обложению. Вам остается теперь присягнуть в правильности этого документа и уплатить налог с 250 долларов. Пока он говорил это, его сынишка Вилли стянул двухдолларовую бумажку из его жилетного кармана и удрал. И я готов был биться об заклад, что если бы мой незнакомец спросил Бальчугана о его доходах, то не получил бы верного ответа. «Вы всегда делаете такие вычеты, сэр, из ваших собственных доходов?» спросил я. «Ну, разумеется. Не будь этой спасительной графы, я бы давно разорился, поддерживая это ненавистное, испорченное, эксплуататорское и тираническое правительство». Этот джентльмен пользуется высоким уважением в среде почтенных мужей города, мужей, пользующихся моральным весом, репутацией деловой, добросовестности и социальной безупречности. И я, естественно, преклонился перед его примером. Я пошел в контору сборщика и, твердо выдерживая укоризненный взор моего недавнего посетителя, Подтверждал присягой ложь за ложью, обман за обманом, подлость за подлостью, пока душа моя не покрылась слоем ложных клятв в несколько дюймов толщиной, и мое самоуважение не исчезло навеки. Но что за важность? Ведь тысячи наиболее богатых и гордых — Наиболее уважаемых и почитаемых людей в Америке ежегодно делают то же самое. Чего же мне беспокоиться? Мне ни чуточки не стыдно. Только с этих пор даю себе зарок не откровенничать с незнакомцами, а держать язык за зубами. А то попаду в такую переделку, что и не выпутаюсь».